100 лет одиночества 1967 год Габриэль гарарси маркес Стая желтых бабочек в описании мужской внешности. Эпидемия бессонницы разгулявшаяся настолько, что люди вынуждены подписывать все вокруг это корова, ее надо доить каждое утро. Чудесное явление льда в джунглях Южной америки его видят впервые. Красивая женщина возносится в небеса вместе с простынями, вывешенными на веревке. Ювелир, который без устали создает крошечных золотых рыбок, а затем плавит их, чтобы сделать снова. Ливень, который длится 4 года, 11 месяцев и 2 дня. Таинственный манускрипт, предсказывающий будущее семьи. И это лишь некоторые чудесные образы из шедевра Маркеса «Сто лет одиночества». Кудесник магического реализма Гарсио Маркес дал волю воображению, пустил в ход необычайную ловкость рук и наколдовал эту замечательную книгу. Она – свидетельство его убежденности в существовании проницаемой мембраны между необычным и заурядным, хорошо знакомым и фантастическим. В книге «Сто лет одиночества» автор рассказывает историю вымышленного города Макондо и семи поколений семьи Буэндиа. В итоге повествование читается как своего рода мифологизированная история Латинской Америки, как библейский эпос о потерянном рае, о превратностях жизни в падшем мире. Магический реализм процветал в творчестве писателей из стран, подобных латиноамериканским, где историю творили войны, революции и диктаторы, и часто эта история ощущалась как нечто сюрреалистичное, то, что нельзя втиснуть в рамки обычного повествования. Кроме того, сам Гарсия Маркес увлекался фантасмагорическим с детства. Это связано с историей его семьи, пережившей на родине в Колумбии и гражданские войны, и политические потрясения. Мир Макондо- место, где границы между реальностью и мечтами растворяются и сливаются воедино, как в фильмах Феллини или Бунюэля. Маркес создал свое Макондо под впечатлением жизни в отдаленном городке Аракатака, где вырос. Его дед покрасил стены своей мастерской в белой, чтобы одаренному творческим воображением внуку было где рисовать, воплощая фантазии. А бабушка каждый день рассказывала мальчику о посещавших ее видениях, кресле-качалке, которая двигалась само по себе, а запахи жасмина подобным привидению. По большому счету, главные темы Маркиса не политика, а время, память и любовь. Он писал о том, как часто повторяется история стран семей, как прошлое формирует настоящее, как внезапно вспыхнувшая страсть меняет траекторию жизни. Именно эти темы пронизывают роман «Одиночество» и магическое окончание этой книги «Любовь во время холеры». Спустя полвека после публикации роман «Одиночество» стал важнейшим в истории литературы, подарившим нам алхимию модернистов, инновации Фолкнера и Джойса и ставшим вдохновением для новых поколений писателей. От Тони Моррисон – до Салмана Ружди и Джуна Диаса. Роман по-прежнему остается книгой чудеса волшебства, зеркал и миражей, выходит за рамки языков и культур и является яркой демонстрацией силы человеческого воображения. Гарсия Маркес стал тем, кто научил нас читать в цвете.